Третье. То был припадок откровения, настоящий всплеск, даже взрыв эмоций, но, выдав его, Флоренс вернулась к прежней своей манере, вновь замкнулась, стала ворчливо и подозрительно. И Алейну не удалось узнать от нее ничего нового о поведении Ричарда Дейкерса, а когда он, как бы, между прочим, предположил что может стоить поговорить со старухой Нин, Флоренс выдала «С ней! Да вам ее ни за что не разговорить, Особенно, когда речь идет о нем!» И она категорически отказалась помогать в этом инспектору. Алейн уже давно научился чувствовать грань, за которой излишняя настойчивость может привести к полному провалу а потому вернулся к моменту обнаружения мисс Белами. Тут Флоренс проявила характерное для нее отношение к сценам насилия. «Словно, — подумал Ален, она по-своему признавала их эпическую ценность и намеревалась воздать ей должное на одном конкретном примере». Войдя в комнату, Флоренс увидела, что мисс белами стоит на коленях, прижав руки к горлу и выпучив глаза. Она пыталась что-то сказать, но производила какие-то жуткие звуки. Точно ее вот-вот вырвет. Флоренс пыталась поднять ее, спросить, что случилось, но хозяйка металась по полу и не откликалась на все попытки помочь. Билась. Точно животное в мучительных судорогах. Флоренс показалось, что она различила слово «доктор». И тогда она, сходя с ума от страха, выбежала из спальни и бросилась вниз по лестнице. «Странно!» — произнесла сейчас Флоренс. Вот что она чувствовала в тот момент. «Странно!» «Странно, что такая затасканная!» Театральная фраза пришла ей в голову в критический момент, но она помнила, что спросила, есть в этом доме врач? А ведь ей, Флоренс, было прекрасно известно, что в числе приглашенных есть и доктор Харкнес. Вспомнив о Харкнесе, она снова пришла в ярость. «Этот тип! Толку от него было ноль! И не думайте!» «Уж я-то не такая дура!» И сразу поняла, сколько он принял на грудь. Никак не мог сообразить, где он и что от него требуется, ровно до тех пор, пока полковник не сунул ему за воротник целую пригоршню льда. Даже после этого доктор таращил глаза, как полный идиот, и пришлось помочь ему подняться наверх. «Насколько нам известно, — продолжала Флоренс, — Он мог бы ее спасти, насколько нам известно. Но когда он вошел в спальню, все было уже кончено. И если хотите знать мое мнение, это будет на его совести до конца дней. Точно вам говорю, это доктор Харкнес. Алейн попросил Флоренс в деталях описать обстановку в спальне мисс Белами, когда она туда вошла. Но она ничего не помнила, кроме ужасного состояния, в котором пребывала ее хозяйка. Инспектор подумал, стоит ли поднажать на нее, чтобы попыталась вспомнить. Но понял, все сведется к описанию спальни уже после возвращения. И тогда он сказал, мы уже почти закончили, и у меня остался к вам всего один вопрос. Вы знаете хоть кого-то кто мог желать смерти мисс Белами? Флоренс призадумалась. Затем мрачно ответила. «Да таких пруд пруди! Одни ей завидовали, другие вели себя как предатели, а сами называли себя друзьями». «Люди той же профессии?» спросил Ален. «Кто же еще? Взять хотя бы эту Кейт Кавендиш» который, кроме провинциального театра в Брайтоне в межсезонье, ничего не светило, если бы хозяйка ей не помогла. Или мистера Альберта Смита, пардон за оговорку, я хотела сказать, сара сына, если бы не она, до сих пор бы торчал за прилавком универмага где-нибудь в Манчестере. Да вы только посмотрите, как много она для них сделала, и чем они ей отплатили». «Да хотя бы сегодня утром!» «А что случилось сегодня утром?» «Хамство и предательство! Вот что!» «Ну, знаете ли, это не ответ на вопрос». Флоренс встала. «Никакого другого ответа у меня нет и не будет. Вы должны сами знать свое дело. Но если ее убили, только один человек мог сделать это». Так что к чему напрасно тратить время? Только один? Переспросил Аллейн. Вы и правда так считаете? И тут она впервые за время разговора вдруг испугалась, но ответ прозвучал довольно неожиданный: Не хочу, чтобы мои слова вышли за пределы этой комнаты. Она покосилась на Фокса который тихонько строчил что-то в блокнот. «Не желаю, чтобы меня цитировали, особенно в этом доме, потому как кое-кто страшно разозлится, узнав, что я здесь наговорила». «Старая Нин, к примеру», — предположил Ален. «А вы соображаете?» — с чувством произнесла Флоренс. «Ладно» но к примеру, хотя бы она. У нее свои причуды, у меня свои. «Только мои!» — в ее голосе зазвучало отчаяние. «Мои там, откуда уже нет возврата!» В том-то и разница. Лицо ее вдруг исказилось от ненависти, она яростно выкликнула. «Ни за что ее не прощу! Никогда!» «И рассчитаюсь с ней!» «Несмотря ни на что, сами увидите, тоже мне Клара-плам-три!» «Но что такого она вам сделала?» Алейн думал, что сейчас она замкнется снова, однако слова полились рекой. «Это случилось», — сказала она после трагедии. «Чарльза Темплтона проводили в гардеробную, и пока Флоренс бегала за бутылкой горячей воды для него», На лестничной площадке появилась Нин. Флоренс была слишком возбуждена, чтобы подробно рассказывать ей о происшедшем. Флоренс отнесла бутылку мистеру Темплтону и вышла. Он был страшно опечален и хотел побыть один. Она вернулась на площадку и увидела, как из спальни вышли доктор Харкнес и Тайман Гентри и заговорили с миссис Пламтри которая затем шмыгнула в комнату к мистеру Темплтону, Флоренс же тогда одолевала одно единственное желание. «Я хотела быть с ней, хотела прислуживать моей госпоже. О, я знаю, чего бы ей хотелось больше всего на свете. Они оставили ее в таком виде. Она выглядела просто ужасно» я не хотела, чтобы все глазели на нее, когда она в таком виде, а потом увезли. Уж я-то лучше других ее знаю. Ей бы хотелось, чтобы старая верная Фло привела ее в порядок». Тут она громко всхлипнула, но взяла себя в руки и упрямо продолжила. Флоренс подошла к двери в спальню и увидела, что та заперта. Это, как догадался Алейн, Привело ее в неописуемую ярость. Она в отчаянии расхаживала взад-вперед по лестничной площадке, а затем вдруг вспомнила, что между спальней и гардеробной есть внутренняя дверь. И она подкралась к двери в гардеробную, очень осторожно приоткрыла ее, чтобы не беспокоить мистера Темплтона, и лицом к лицу столкнулась с миссис Пламтри. «Наверное», — подумал Аллейн, — «то была незабываемая сцена». Две женщины начали шепотом ссориться. Флоренс потребовала, чтобы ее пропустили в спальню. Миссис Пламп-3 отказалась. Тогда Флоренс сообщила ей, что собирается делать. «Я сказала ей!» сказала, что я единственный на свете человек, который может привести в порядок бедную девочку, чтобы она снова стала похожей на саму себя. А Нина говорит, не получится. И еще добавила, что по приказу доктора в спальне ничего нельзя трогать. По приказу доктора? Надо было просто отпихнуть ее и пройти. Я уж вцепилась в нее, но было слишком поздно. Флоренс обернулась к Фоксу. «Тут идет он, поднимается по лестнице, а Нин и говорит, — Вот и полиция! Хочешь сесть в кутузку?» Ну и тогда я сдалась и ушла к себе в комнату. Боюсь, она была права, Флоренс. «Неужели? Теперь ясно, что ничего вы не поняли». Мне не разрешили прикоснуться к телу. Мне. Мне, которая так любила ее. Ладно. Тогда скажите, что делала Клара Пламтри в ее спальне? Говорите. Что? Удивился Фокс. В спальне. Миссис Пламтри. Ага. Торжествующе воскликнула Флоренс. «Вот именно! Что она?» «И пусть только попробует отвертеться!» «Но с чего это вы взяли, что она была в спальне?» Спросил Аллейн. «С чего? Да я слышала, что кран включен, и в ванну или раковину льется вода, и она была там!» «Занималась тем, на что только я имею право!» «Наложила свои грязные лапы на мою бедную девочку!» «Но откуда вдруг такие предположения? Почему?» Губы у нее дрожали, и Флоренс провела по ним пальцами. «Почему, почему? Я вам скажу, почему!» «Из-за запаха духов!» Какой сильный запах! Прямо до тошноты! Так что, если хотите засадить кого-то в кутузку, советую начать с Клары Пламтри. 3 Флоренс скривила губы и вдруг разрыдалась и опрометью выбежала из комнаты. Фокс затворил за ней дверь и снял очки. «Психопатка!» — пробормотал он. «Да...» «Согласился Аллейн, преданная, ревнивая, тупая и упрямая, способная на предательство психопатка. Никогда не знаешь, что и в какой момент они могут выкинуть. Никогда. И боюсь, что на наше несчастье таких на этой вечеринке было немало». И, словно в подтверждение его высказывания, В дверь кто-то сильно грохнул кулаком. Она резко распахнулась, и на пороге предстала старая нянька Пламтри в сопровождении капрала полиции Фил Пота. Тот растерянно выселся над ней и раскраснелся не меньше, чем сама Нин. «Только попробуй меня хоть пальцем тронуть, молодой человек!» угрожающе пробормотала нянька. И я позорю тебя на весь белый свет Я должен извиниться, сэр, сказал Филпот Но эта леди очень настойчиво просила встречи с вами И поскольку полномочий на ее арест у меня не было Предотвратить это я никак не мог Ничего страшного, капрал, отозвался Аллейн Входите, Нин, входите И она вошла Фокс захлопнул за нею дверь, потом пододвинул старухе стул, однако она на него даже не посмотрела. Скрестив руки на груди, Нин не сводила глаз с Алейна. Чтобы смотреть ему прямо в лицо, даже закинула голову, и в этот момент от нее начали исходить такие миазмы, что старушка напомнила миниатюрный дымящийся вулкан, «Вот-вот готовы извергнуть пепел и лаву», — говорила она каким-то замогильным голосом, и в каждом движении читалась агрессия. «Я всегда считала, — заговорила она, — что всегда смогу узнать настоящего джентльмена, стоит мне только его увидеть. Надеюсь, вы меня не разочаруете, только ничего сейчас не говорите». Я должна составить свое мнение. А промолчал. Это Фло, которое только что у вас побывало? Продолжила старая Нин. Никудышного доложу я вам происхождения и воспитания. То, что закладывается в ребенка с детства, всегда потом вылезает наружу. Не верьте ни единому ее слову. «Что она говорила вам о мальчике?» «О мистере Дейкерсе?» «Вот именно. На ваш взгляд, он вполне взрослый мужчина? А для меня, который так хорошо его знает, все еще мальчик. Двадцать лет, и уже знаменитость, и при всем этом зла в нем не больше, чем в невинном ребенке, и никогда не было. Да?» «Он чувствителен и капризен, непрактичен, что и понятно, но чтобы им владели тогда злые умыслы...» «Нет уж, увольте!» «А теперь скажите, что Фло вам наговорила...» «Ничего ужасного, Нин...» «Говорила, что он неблагодарен? Или что у него плохие манеры?» «Ну, так вот, ничего подобного...» «Что еще?» Алейн молчал. Старая Нин расправила плечи и положила крохотную морщинистую лапку на руку Алейна. «Говорите мне, что еще?» повторила она, глядя ему прямо в глаза. «Я должна знать! Скажите!» «Лучше вы мне скажите!» Алейн прикрыл ее руку ладонью. «Что произошло между мистером Ричардом и миссис Темплтон? Мне очень важно знать. Что это было, а?» Нин смотрела на него. Губы шевелились, но не издавали ни звука. «Вы же видели его?» — продолжил Аллейн, когда он выходил из ее комнаты. «Что произошло?» «Флоренс нам сказала...» «Она вам сказала...» «Она, видите ли, это вам сказала!» «Я и сам бы это скоро выяснил. Так не могли бы вы нам объяснить? Пожалуйста, если сможете!» Нина печально покачала головой. В глазах стояли слезы. Голос звучал неуверенно. «Наверняка», — подумал Алейн, — Решила взбодриться и опрокинула лишний стаканчик прежде, чем идти сюда. Вот и захмелела. «Не могу сказать...» — заплетающимся языком пробормотала она. «Не знаю. Один из ее приступов — гнева. Бог знает, чего могла наговорить, если найдет. Про мальчика такого не скажешь. Он всегда был добр и терпелив» и через секунду Нин торопливо добавила, «Вы в этом смысле примера с нее не берите! Уж лучше с отца!» Фокс поднял голову от своих записей. Ален затих. Старая нянька стояла, слегка пошатываясь, потом села на стул. «С мистера Темплтона?» — уточнил Ален. Нин кивнула раза два или три с закрытыми глазами. — Можно и так сказать, — пробубнила она. — Можно и так. Голос ее стих. Она задремала. Фокс открыл было рот, но Алейн махнул ему рукой, и тот промолчал. Настала долгая пауза. Старая Нин громко всхрапнула, задвигала губами и открыла глаза. Алейн спросил, «А мистер Ричард знал о своем усыновлении?» Нянька пристально смотрела на него. «Как же не знать?» ответила она. «Его родители погибли в автомобильной аварии оба, и не верьте никому, кто будет говорить обратное, да и потом» фамилию носит дейкерс она покосилась на фокса с блокнотом и по буквам повторила д е и краткое к е р с огромное вам спасибо сказал фокс а как вы думаете мистер ричард был очень огорчен когда вышел из ее комнаты У нее был просто талант огорчать мальчика. Он все принимает так близко к сердцу. И что было дальше? Он спустился по лестнице. На меня даже не посмотрел. Вообще, наверное, меня не видел. Флоренс говорила, что он выглядел как сама смерть, заметил Ален. Нин поднялась на ноги и вцепилась маленькими ручками ему в плечо. «Это о чем она? На что намекает? Почему не сказала, что слышала я, после того, как спустилась? Ведь я ей говорила. Почему же она вам не сообщила?» «А что именно вы слышали? Она знает. Я ей говорила. Тогда не придала этому значения». А теперь она будет все отрицать, взвалит всю вину на бедного мальчика. Она испорченная девчонка, всегда такой была». «Так что же именно вы слышали?» «Я слышала, как леди использовала эту штуку, ну, ядовитую. Слышала шипение. «Она себя убила!» — заявила Нин. «А вот почему?» мы никогда и не узнаем. Огромный грех на себя взяла. «Покончила с собой».